Борис Акунин. Уроки Тамбы. Из дневников Эрасто Фандорина за 1878 год. 24 июля. Решил записывать содержание ежедневных уроков ст, ибо если физическую часть всей школьной программы хоть и с трудом, но все же осваивает мое злосчастное тело то теоретическую часть бедный ум ухватывает с трудом. Тем более, что умом мне велено не пользоваться. Он, по мнению сенсея, летс эстрей, сбивает с пути. Хорошо, попробую обойтись без ума. Но записать запишу, для памяти. Итак, урок первый, или, наверное, лучше назвать, легенда первая. Сегодня, после обычного мордобоя, чьей морде доставалось понятно, сансей вдруг сказал, «Все, разминать твое карадо мы закончили. Считай, что западное обучение, которое вы называете тренинг, завершено. Начну учить тебя по-настоящему, тренировать твой сейсин. С каждым днем ты используешь все больше японских слов». И это, несомненно, тоже часть обучения. Первая ступень — самая легкая. Я буду рассказывать тебе легенды про нашего родоначальника, Дзюнина Тамбу Великого. Все истории правдивые. Легендами они стали потому, что они легендарные. «Я должен слушать и все?» — спросил я. «Не совсем». Каждая легенда про то, как Тамбе первому пришлось сделать трудный выбор. Карма отвела великому мастеру трудное время для жизни, эпоху воюющих коняжеств. А трудное время постоянно ставит человека перед трудным выбором. Я буду описывать ситуацию, в которую попал великий ниндзя, а ты ответишь, как бы ты на его месте поступил. Сильно ломать голову тебе не придется. Выбирать надо будет одно из двух. Впрочем, и это подсказка. Голову лучше вообще не использовать. Если ответишь неверно, я тебя ударю. Будь к этому готов. И если сумеешь отразить удар, считай что испытание ты все равно прошел можно переходить на следующую ступень Слушай же первая легенда совсем короткая фоторетитель это эры Генки, по вашему это тысяча пятьсот семьдесят второй год тамбу великого вызвал постоянный заказчик господин асада владетель земли атоа решивший Множество сложных проблем с помощью крадущихся. Господин Асада сказал, «И забавь меня от монаха Танзина. Он смущает умы моих подданных». Танзин был святой человек, про которого говорили, что он стал бодхисаттвой при жизни. Люди толпами ходили в чем праведника и возвращались порасветленными. Господин Асада сказал, «Я не могу пореказать моим самураям убить чертова Ханжу. Это вызовет восстание. Танзин должен умереть такой смертью, чтобы никто ничего не заподозрил. И смерть должна быть постыдной. Иначе учение Танзина будет жить и после него. Ты мастер подобных операций, ты...» Что-нибудь придумаешь. Тамба первый оказался в отрудном положении. Дело в том, что он и сам нередко наведывался к святому отшельнику. Они беседовали вдвоем о самом важном. Эти разговоры были одной из немногих радостей жизни великого ниндзя. Потому что великие очень одиноки. Плата тройная против обычной, сказал господин Асада, видя колебания мастера. «Берешь ты заказ или нет? Представь, что ты...» «Дзюнин». «Что ты ответишь?» «Помни, что отказать постоянному заказчику тяжкое нарушение кодекса крадущихся. Ты или убьешь бодхисатву, или изменишь своему закону». «Конечно же я откажусь убивать Танзина», — воскликнул я. «Мало того, что он бодхисатва, он еще и мой друг». И получил удар в живот, от которого согнулся пополам. У меня до сих пор ноет под ложечкой. Ответ неправильный, сказал ты. Вторая попытка завтра. 25 июля. Легенда вторая. Сегодня ты рассказал такую историю. Когда великий объединитель Японии князь Ода набунага решил, что двух великих в одной стране быть не должно, и приказал уничтожить великого ниндзя со всеми его учениками, для клана крадущихся настали тяжкие времена. Мой предок потерял родовое гнездо, лишился почти всех своих людей. На него шла охота по всему острову Хонда. И вот однажды в горах Тюгоку Враги загнали великого Дзёнина на узкую тропу. С обеих сторон стиснутую скалами. Тропа вела к пропасти, через которую был перекинут узкий мостик. И на той стороне поджидали в засаде самураи. Казалось, спасения нет. Мастера сопровождал его любимый ученик Ген, которого Тамба-первый прочил в преемнике. Думал сделать Тамбой-вторым. Они бежали вверх по каменистой дорожке, уворачиваясь от стрел. «Нам не уйти, учитель!» — крикнул Гэн. «Смотри, на той стороне сверкнула искра на клинке. Там тоже враги. Лучше погибнуть здесь в бою, чем быть истыканными стрелами на мостике. Тетиве не боятся стрел!» — ответил мастер и засмеялся довольной шуткой. «Гэн — значит тетива». И объяснил что привел Гэна на эту тропу не случайно. Там, на краю пропасти, как у Сисоды, потайной рукав. Это такой тайник, который у ниндзя приготовлены во многих местах. А в тайнике две пары Васи Цубаса, крыльев, позволяющих парить над пустотой. «Ты ведь видел, как на них летают?» «Видел. И никогда не забуду», — сказал я. «Но что произошло дальше?» И что за выбор я должен сделать?» Они домчались до тайника, смеясь теперь уже оба. Достали Цубаса и смеяться перестали. Оказалось, что одна пара крыльев изгрызена полевыми мышами. На таких Цубаса не полетишь. Спастись сможет только кто-то один. «Теперь представь, что ты — великий Тамба. Как ты поступишь?» «Улетишь, оставив ученика на верную гибель, или погибнешь сам, чтобы после Тамбы первого остался Тамба второй?» Я думал недолго. «Во-первых, я догадался, как поступил исторический Дзюнин. Он не погиб в горах Тюгоку, это известно. Во-вторых, я усвоил вчерашний урок. У меня еще не прошел кровоподтек от удара в живот». Тот, кто следует канону алмазной колесницы, презирает законы обычной порядочности. «Я улетел бы сам», — ответил я. И получил такой удар в переносицу, что потемнело в глазах, а голос «Т» раздался словно издалека. Ответ неправильный. Завтра будет третья попытка. 26 июля. Легенда третья. Вот какую легенду поведал мне Те сегодня. Эта история относится ко времени, когда Джонин клана выполнял заказы последнего сёгуна династии Асикаго, господина Йосиаки. А донажды люди Великого Тамбы совершили невозможное выкрали священный свиток собственноручными письменами Будды из неприступного хранилища монастыря Энряку и подменили искусно изготовленной копией, так что монахи ни о чем не догадались. Его высочество господин Иосиаки был очень набожен и всегда мечтал завладеть драгоценной реликвией. Он верил, что это спасет обреченный Сёгунат от, от гибели. Как мы знаем, не спасло. Но моя история не о том, а о награде, предложенной великому Тамбе. «Я так тобой удоволен», — молвил господин Йосиаки, «что вдобавок к назначенной платье хочу одарить тебя». К тому же в одаревнем трактате «Лепесток лотоса» написано Получив от кармы бесценный дар, непременно одарись чем-то столь же или почти столь же ценным, иначе карма обидится. Вот два самых дорогих сокровища нашего рода — веер святого Сайтё, обмахиваясь которым сдуваешь с души все накопившиеся грехи, и кисточка из шерстинок хвоста Китсуна. Каждое написанное ею желание забывается. Выбери сам, какое из этих двух сокровищ тебе люба. То, что люди, да и сам святой сайтё почитают грехом, для нас, следующих путём алмазной колесницы, не грех. Мне незачем обмахиваться этим веером, — почтительно ответствовал Дзёнин. Что же до да волшебной кисточки? — То, ли она исполняет любое желание, господин, отчего же ваши враги до сих пор живы и могущественны? Веер очищает душу от того, что грехом считает она сама, а не святой сайтё. Неужто на твоей душе нет никаких пятен? — Как ни быть, — вздохнул мастер. — Да, я очень хочу этот веер. А кисточка исполняет только счастливые желания, от которых никому не будет зла. Поэтому сёгону от неё мало проку. Но для того, кто может себе позволить радости жизни, этот магический предмет бесценен. И есть ли в твоей жизни место радостям, Мамоти Тамба? Есть, но эти места почти всегда пустуют. Взволнованно молвил Дзонин. — Я хочу волшебанную кисточку. — Выбор предстоит сделать тебе, мой ученик. — Что ты предпочтешь? Веер, один взмах которого очищает душу, или то, что вы, западные люди, называете совестью, и ты начинаешь жить заново? Или кисточку, которая может сделать человека счастливым только не относись к этому как к сказке представь что то или другое действительно возможно итак чистая совесть или счастье я представил себе что одним движением веера смахиваю с души груз горькой вины за все свои потери и тяжкие вины за то что не сумел уберечь тех кого любил Представил и желание, которое написал бы кисточкой из лисьих шерстинок. Потом сказал себе, да кто такой этот есиаки, чтобы ставить перед выбором меня, великого тамбу? Я бы забрал себе и веер, и кисточку, заявил я, и пусть бы сёгун попробовал мне помешать. Удар ногой в грудь шиб меня на земь. ответ — неправильный. Аучность уделся у Женей укоризненно сказал Т. Двадцать июля легенда четвёртая вчера ты так плохо ответил на вопрос, что я задам тебе его снова тот же самый, сказал нынче Т. Справедливости ради замечу, что вопрос трудный, и великий Дзюнин Тамба тоже ответил на него не сразу. Даже самые великие из людей боятся сожалений, когда нужно выбрать из двух сокровищ только одно. Потом человек не столько радуется тому, что обрел, сколько печалится о том, что ему не досталось. А его высочество еще и продемонстрировал мастеру могущество двух волшебных предметов. «Вчера, будучи во хмелю и в гневе, я совершил злодеяние», — сказал господин Есяки. «Я осердился на старого верного слугу Конюшева за то, что захромала моя любимая Вороная, и приказал ему сделать сепуку». Эта глупая жестокость легла камнем мне на душу и ухудшила мою карму. Но вот смотри, я беру веер сайтё, обмахиваюсь им, сёгун благоговейно развернул древний веер, качнул им восемь раз, и его лицо просветлело. И душа моя сделалась легка, а моя карма очистилась. Вот какой это веер! — Теперь же я напишу волшебной кисточкой благое пожелание. Он придвинул бумагу, с поклоном взял кисточку из шерстинок хвоста кицуна, вывел некие письмена, а потом свернул листок трубочкой и спрятал в рукав. Некоторое время Сёгун и его гость молча пили чай, наслаждаясь стрекотом цикад. Господин Йосиаки любил этот звук и в его покоях стояли лаковые клеточки, где цикады стрекотали днем и ночью. Полчаса спустя со срочным сообщением прибыла старшая фрейлина, ведавшая наложницами его высочества, и сообщила радостное известие «Прекрасная обара, любимица Сёгуна, беременна». Тогда господин я развернул листок, на котором запечатлел желание, и показал мастеру Тамбе. Там элегантным почерком было написано «У моей обара сегодня день, когда проверяют чрево. Хочу, чтобы оно оказалось непраздным». Великий Тамба склонился перед столь несомненным проявлением чудесного. И дал свой ответ. «К какой?» — спросил я. Но Т только улыбнулся и выжидательно посмотрел на меня. Я понял, что ответ должен дать и я. Что сказать, я уже знал. Меня осенило. Этот выбор не более чем ловушка, — подумал я. Буддизм считает корнем всех бед, желания и соблазны. Это раз. Наихудшим пороком он почитает алчность и сенсей вчера укорил меня ею — это два. Очищение совести, то есть души, с точки зрения алмазной колесницы, проповедующей путь зла — нонсенс, это три. Как и любые благие желания. — Так веер или кисточка? — спросил ты. Ни то, ни другое, — твердо ответил я. И получил удар, открытой ладонью по носу, так что... Захлебнулся кровью. Ответ неправильный. Двадцать восьмое июля. Легенда пятая. Сегодня я пришел с распухшим после вчерашнего урока носом и изрядным запасом злобы. Я догадался, что Т объявит любой мой ответ неправильным. В этом, очевидно, и заключается смысл ступеней. Фокус не в том, чтобы угадать верный ответ, его не существует. Фокус в том, чтобы отразить нападение, которому я подвергнусь после этого. Должно быть, наука состоит в том, что никакое слово не сравнится с делом. «Все возьму», — сказал Булат, — «но только с каким-нибудь восточным колоритом». Поэтому, сев на татами, я не расслабился, а внутренне подобрался, готовый увернуться и дать отпор. Расскажу тебе о вопросе, который задал Тамбе великому старец Ракуэн. Начал учитель, безмятежно прикрыв веки. Но я-то знаю, что крадущиеся умеют смотреть через узенькую щелку сквозь ресницы, и напряжение не ослабил. После того, как Тамби Первому пришлось умертвить святого Таньзина, Дзюнин долгое время не имел равных собеседников и был вынужден разговаривать об интересном с самим собой. Но годы спустя он свел знакомство с другим отшельником, мудрым ракуэном и в часы досуга навещал его. Мудрецы умеют задавать правильные вопросы, а Дзонин Тамба умел находить ответы, поэтому им было отрадно друг с другом. Однажды они сидели вдвоем подле пещеры, любовались горным закатом. Иракуэн сказал, «Порошлой ночью, когда я медитировал на лугу, с неба опустился круг яркого света, И предо мной предстал некто в сияющих доспехах. Я решил, что настало мое время. За мной явился посланец Всевышнего. Но я ошибся. Некто посмотрел мне в глаза, и у меня в голове зазвучал голос. Он сказал, — Я прислан за тобой из иного мира. — Загробного? — спросил я. — Нет. «Звездного. Мы наблюдаем за тем, что происходит на Земле, ни во что не вмешиваемся, но у нас есть прибор, управляющий эманацию душ. У всех людей излучение дикое и грязное, но иногда, очень редко, бывает чистое, как у тебя. Такие особи слишком хороши, чтобы оставаться на этой варварской планете». Мы забираем их к себе, но только по желанию. Хочешь ты улететь в иной мир, где в тысячу раз лучше, чем здесь? — Это мир Будды? — спросил я. — Кого? — не понял он. — Подумай, и я спущусь за ответом следующей ночью. И исчез. — Вот и скажи мне, Мамоти Тамба, знающий ответы на все вопросы. «Улететь мне в иной мир или остаться? Там в тысячу раз лучше, чем здесь, что и не трудно. Но там нет Будды, и я не увижу завтрашнего восхода». «Что бы ты ответил старцу Ракуэну на месте Дзёнина Тамбы? И как поступил бы на месте Ракуэна сам?» «Не знаю». Буркнул я, не задумываясь, поскольку слушал в полуха и тут же вскочил, приняв защитную стойку. эх <связываю> <связываю> вздохнул Те. «Ответ неправильный». И тоже поднялся. Я довольно долго продержался, примерно полминуты. Отбил не меньше дюжины ударов, но в конце концов попался на подлую уловку, которая по понятиям крадущихся подлостью не считается. «Молодец», — объявил ты. «Кое-чему. Ты все же научился». И слегка наклонил голову. Обрадовавшись, я тоже наклонился низко, как ученик должен кланяться учителю. После чего получил удар ногой в висок и на время лишился чувств. «Что-то будет завтра». Двадцать девятое. Июля. Легенда шестая. Сегодня я расскажу тебе, как Тамба Первый испытывал своего любимого ученика Гэна, чтобы понять, может ли тот стать Тамбой Вторым. Почувствовав, что пришло время уходить, Дзюнин призвал к себе Гэна и сказал. «Так Гэн не погиб там, в горах Тюгоку!» — непочтительно перебил учителя я. Он и стал вторым тамбой? Нет, не погиб. Стал ли он вторым тамбой, мы сейчас посмотрим. А если ты еще раз прервешь меня, я подвешу тебя вверх ногами, чтобы научить смирению. Я извинился, и Т продолжил. Ген был лучший из лучших. На все руки и на все ноги мастер. Бесконечно изобретателен в коварствах и уловках по жабь терпелиев и по чееашей упорен. умел внушать когда надо страх а когда надо любовь а одним словом он обладал всеми качествами выдающегося зёнина но у гена была одна слабость даже две мне она увы тоже знакома он очень любил своих детей ты вздохнул а у меня защемило сердце у гена Был сын и была дочь, пятнадцати и шестнадцати лет. Но уже очень хорошая ниндзя. Великий Тамба сказал ученику, «Завтра я намерен уйти из этого мира. Оставлю дело тебе, но с одним условием. Сегодня, прямо сейчас, ты должен убить одного из своих детей. Или Дзюхея, или Юрико». «Тогда я буду знать, что ты тверд в законе алмазной колесницы и не опозоришь имя Тамба. И знай, что уйти из клана, сохранив им жизнь, ты не сможешь. Я велю убить их обоих. Как ты уже догадался, сегодня ты не Тамба первый, а его ученик, а может быть и преемник Ген». И чтобы Дзюхей и Юрика не были для тебя пустыми именами, я расскажу про них следующее. Дзюхэй родился на свет глухим. Ты терпеливо год за годом учил его читать по губам и владеть голосом. А Юрика в перерывах между уроками ниндзюцу сплетает из растений такие венки, что трудно отвести взгляд настолько неприкрасный. Итак. Что ты выбираешь? Убьешь сына? Убьешь дочь? Или опять, как вчера, скажешь, не знаю и погубишь их обоих? Пошел ты к чертовой бабушке со своими легендами! Крикнул я и кинулся на мастера, сам не дожидаясь нападения. Мне, конечно, не удалось застать его врасплох. Он легко уклонился и парализовал меня ударом в нервный узел под ключицей. Но когда я лежал не в силах пошевелиться, ты сказал. Ответ — правильный, ибо ответил не твой ум, а сесин Никогда не участвуй в выборах, которые тебе навязывает кто-то другой. Посылай такие выборы и тех, кто тебе их предлагает, к Дэвилс Грейни? Очень нехорошее выражение. Человек должен сам решать, на каком перекрестке он оказывается и какой дорогой идет. В этом... И состоит наука первой ступени, название которой «Обрести свободу». Ты на нее, в конце концов, вскарабкался. Завтра начнутся уроки второй ступени. Она труднее. 30 июля. Коан первый. Чем мы будем заниматься на второй ступени? — спросил я сегодня. — И как она называется? Учитель ответил. — Вторая ступень называется «разбить стекло». Ты будешь пробивать кулаком соломенные циновки и представлять, что это стекло. Ведь вы, западные люди, обожаете стекла. Вам привычнее смотреть на мир через них. И не только, когда вы сидите в своих каменных домах. Вы замыкаете свое «я» в прозрачную оболочку ума. Причем у многих это стекло, пыльное или окрашенное в какой-нибудь цвет. Так что человек видит мир розовым или черным или каким-нибудь еще. Вторая ступень научит тебя жить без стеклянной стены. Ты будешь не понимать сущее, а вдыхать его кожей. И помогут тебе коаны там бы четвертого дзюни крадущихся жившего двести с лишним лет назад. Тогда наступили мирные скучные времена, и четвертый мастер имел досуг для философствования. «Конечно, не на ваш рационалистический лад, а истинному, через поиск просветления». Дзюнин составлял Куаны. «Это такие буддийские притчи, смысл которых нужно разгадывать, да?» Вспомнил я. «Не разгадывать, а вдыхать кожей. Идем». «Т...» вывел меня на задний двор и поставил перед соломенной перегородкой. Урок будет такой. Я рассказываю Куан Тамбы Четвертого. Ты говоришь, в чем суть притчи, и сразу после этого бьешь пацановки ударом Мауэти, которому я тебя уже научил. Если ответ верный, кулак прошибет татами насквозь. «Сценовку и все?» — удивился я. «Во время учения я прошибал сосновую доску. Ценовки не в один слой. А сколько их? Узнаешь, когда пробьешь, если пробьешь. А теперь умолкни и слушай Коан». Однажды священно-мудрый Осин, умевший врачевать не только души, но и тела, спешил к тяжко заболевшему настоятелю храма чистой воды, который был его близким другом. Вдоль дороги тянулась канава, прорытая для дождевой воды. И вот оттуда донесся виск. Внизу, в жидкой грязи, барахталась бродячая собака. Повозка переехала ею лапу колесом. А потом Рикша ударом ноги отшвырнул пса в яму. Со сломанной лапой собака не могла выбраться обратно, и теперь должна была издохнуть от голода. Осин спрыгнул вниз, осмотрел пса и велел ученику подать улуп. Он собрался наложить на перелом шину. «Учитель, что вы делаете, нельзя терять время!» — воскликнул ученик. — Пока вы будете врачевать, эту никчемную тварь преподобный может умереть. Неужто паршивая собака вам дороже друга? Священно-мудрый снял грязную сандалию и ударил ученика по лбу. — Почему? — Я попытался взглянуть на ситуацию по-японски. Этот Осин был врач. Японцы относятся ко всякому ремеслу не как к способу зарабатывать на жизнь, а как к пути. — Путь врача — врачевать всех, кто нуждается во врачевании, — сказал я. — Это долг, который выше личных привязанностей. Вот в чем смысл Коана. — Поглядим, так ли это? — — Бей! — велел учитель. — Я нанес муэти по всей науке. Кулак пробил солому на вершок и застрял. Это было чертовски больно. — Путь осина — не врачевать, а постигать учение Будды, — сказал Те. — Исакате находить частицу Будды во всяком живом существе. Чем существо несчастней и заброшенней? тем больше его жалеет Будда. Осин ударил ученика за то, что тот не усвоил этой простой истины. На ночь оберни кисть листьями желтого лотоса, быстрее заживет. И завтра бей по стеклу сильней. 31 июля Коан, второй. «Еще одна притча про учителя Осина, рассказанная четвертым тамбой», — сказал сегодня Те. «Слушай и примеривайся, как будешь бить по татами. Вчера ты пробил только один слой. Видишь, я заменил циновку на новую. Я сжал забинтованный кулак». А к целителю явился набасима Нокацумаса, правитель южного княжества Сага. Я к вам и за лечением, и за наставлением Сансей! — сказал даймё, прищурясь единственным оком, второе было закрыто повязкой. Смотреть с прищуром на священного мудрого невежливо, и осень, не любивший плохих манер, нахмурился, однако, выслушав князя, сердиться перестал. Его светлость поведал, что недавно, во время штурма Самобарского замка, был ранен. Обернулся подбодрить воинов, и мушкетная пуля вошла ему в висок, а вышла из глазницы. «Я кривел», — сказал господин Набасима. И хуже того то, что я потерял левый глаз, который видел лучше. Правый мой глаз сильно близорук. Искусство правления, которому в свое время научил меня отец, основывается на умении разбираться в людях, а для этого нужно читать их лица. Я освоил эту науку. Я мог видеть суть человека и понимал, что ему можно поручить, а что нельзя. Теперь же вместо лиц я вижу расплывчатые пятна. Я и ваш едва различаю. Видите, как я щурюсь? Я явился к вам с двумя надеждами. Первое, что вы вернете мне остроту зрения. Второе, что если исцеление невозможно, вы научите меня править людьми, не видя их сути. Отправляйтесь к Сацуму, к голландским варварам. — сказал Осин. — Варвары не во всем, что касается Саисина, но они искусные в тактических ухищрениях. Они заделают вашей светлости стеклянный кружок Меганы, и через него ваш глаз будет видеть ясно. — Я обучился сокровенной науке. Я разбил стекло еще в восемнадцатилетнем возрасте, — покачал головой князь. «Зачем же теперь в пятьдесят лет я снова буду смотреть на мир через очки?» «Какая же это ясность? Ну, а если ты знаешь сокровенную науку, зачем ты ко мне пришел?» — рассердился Осин. Осердясь, он не соблюдал правила вежливости. «Выколи голос!» С тех пор совет Осина выражение «выколи глаз» вошло во все наши трактаты. Что оно, по-твоему, означает? Отвечай и бей по татами. Ворочать мозгами и одновременно готовить удар трудно, одно мешает другому. Наверное, это значит, отрешись от внешнего мира, если уж ты все равно плохо его видишь, и сосредоточься на внутреннем. Мне показалось, что моя версия неплоха. И удар получился недурен. Кулак ушел в солому до половины, но пробить ее не пробил. — Ты истолковал, Коэн, неверно, — сказал ты. правитель не может отрешиться от внешнего мира. Тем самым он предал бы своих подданных. Осин посоветовал гостю выколоть плохо видящий глаз, ибо чем видеть плохо, лучше никак не видеть. Лучше передоверить восприятие иным органам чувств, развить в себе слух, запах, осязание. И Сатория значит великих незрячих правителей, но не знает великих плохо видящих. Переходи завтра. 1 августа. Кон третий. «Кон, который тебе нужно разгадать сегодня, считается трудным», — предупредил меня Т. «Он называется «Сон Тамбы Четвертого». Это действительно видение, приснившееся Дзюнину однажды ночью. Оно записано в нашем трактате и в течение ста лет толковалось по-разному. Пока Тамба Седьмой не предложил версию, считающуюся канонической. Слушай, что рассказал ученикам Дзионин. Мне приснился град, обнесенный высокой стеной, из-за которой лучилось блаженное сияние. Мне очень захотелось туда проникнуть. Я обошел вокруг стены. Там было четыре башни с воротами, и у каждого входа стоял страж, а над головой у него — Надпись. Над первым стражем было начертано «Подкупи меня, и я тебя впущу». Над вторым «Напугай меня, и я тебя впущу». Над третьим «Скажи заветное слово, и я тебя впущу». Над четвертым «Я впускаю всех». Я сделал выбор и вошел. «Какие же ворота вы выбрали?» — спросили ученики. «Третьи». — ответил Дзюнин. — А теперь скажи мне, что это был за град и почему Тамба выбрал третьи ворота. Потом бей. Сияющий град — это счастье, блаженство, что-нибудь в этом роде. Подобная аллегория существует и на Западе, — осторожно предположил я. Да, это счастливое блаженство души. «Ученики, как и ты, сразу это поняли», — подтвердил Т, и я, ободренный, продолжил. «Ну а в ворота, открываемые заветным словом, там бы четвертый выбрал потому, что у вас все не просто так, а непременно с таинственностью. В этом и сила крадущихся, они знают то, чего никто больше не знает». И стукнул по треклятому татами не правой рукой, которая еще не зажила, а левой. Получилось? так себе». «Слабый удар и голубый ответ», — заявил Т. «Путь к счастью зависит от нравственности. Она или дает душе мир, и человек счастлив, или не дает, и человек несчастен». Это притча о том, что существует четыре вида морали. Самый низший сорт людей в своих поступках руководствуется принципом. Что мне выгодно, то и нравственно. Получив выгоду лично для себя, такой человек уже счастлив. Купить его легко. И продаст себя он тоже задешево. Это врата подлости. Большинство живущих, однако, пользуются вторыми воротами. Эти люди нравственны до тех пор, пока страх не заставляет их пренебречь моралью. Это ворота слабости. Третьи ворота, избранные Тамбой, для людей, которые тверды в морали, но она распространяется только на своих, как у нас, крадущихся. На этом мы стоим. Долг перед своими — самоотверженность, верность и благородство. Чужим же мы не должны ничего. Наши врата — врата силы. Четвертые ворота открыты для всех но мало кто решится в них войти. Они для бодхисаттв, которые нравственны со всеми, не делая различия между своими и чужими. Это святые люди, но нам с ними не по пути. Их врата — врата доброты. Как ты знаешь, по нашему убеждению, они слишком узкие. «Ничего себе!» — уныло пробормотал я. «Вам понадобилось сто лет, чтобы разгадать эту шараду, а я должен был растолковать ее за одну минуту. Боюсь, мне никогда не подняться на вторую ступеньку». 2 августа. Коан, четвертый. «Поскольку ты никак не научишься дышать кожей...» «Буду давать коаны с подсказкой», — объявил сегодня Тэ. я обрадовался. «Неудобно жить с двумя забинтованными руками, тем более лупить ими по-жесткому татами». Когда Тамба-четвертый вошел в возраст почтенной старости, а времена делались все спокойней, и до старости теперь стали доживать многие, вошел в большую моду кукольный театр Бунраку. В богатом городе Осака, где у крадущихся тогда находился главный суп, гнездо, было две трупы, соперничавшие между собой. Одной она называлась Кикудза, Театр Хризантем, руководил почтенный и добрый мастер Тороэмон, ставивший красивые пьесы про героев и влюбленных. Другой труппой, Театром Плакучих Ив, Владел бесчестный и алчный Гонзаэмон, предпочитавший спектакли про ужасных злодеев и ужасные преступления. Горожане охотно ходили и туда, и сюда, ибо люди любят как умиляться, так и ужасаться. Особенной популярностью у публики пользовались представления о нас, ниндзя. А поскольку Тамба-четвертый стяжал большую славу, Пьесы про него шли в обоих театрах. У доброго Тораймона восхваляющие, у подлого Гонзаймона очерняющие. Дело в том, что у Тамбы был многолетний враг и конкурент. Дзёниен соперничающего клана Кога. Он-то и заказывал пасквили. Говорили даже, что сам их и писал. Очень уж ненавидел Тамбу. Еженедельно, каждой Нитиоби, Тамба-четвертый ходил смотреть кукольный спектакль про себя, иные по много раз. Все знали имя таинственного дзюнина крадущихся, но никто никогда не видел его лица, поэтому опасаться Тамбе было нечего. а Однажды ученики спросили, «Господин, почему вы ходите только в театр плакучих ив?» ведь пьесы, которые там идут, исполнены к вам ненависти. — Потому что не Тиоби, день отдыха, когда нужно делать себе приятное, — ответил Тамба. — Но почему вам приятно смотреть про себя гадостей? Мы все время говорим об этом между собой и не понимаем. Джонин сказал. — Старый младенец. — В смысле? — не понял я. — Какой еще младенец? — Причём здесь младенец? — Это и есть обещанная подсказка. — Ну-ка, что означает сей Коан? — Старый младенец, — пробормотал я совершенно обескураженный. — Не головой, не головой, кожей. Тут я вспомнил, как мне удалось подняться на вторую ступень, отказавшись участвовать в навязанной игре. — Катись к чертовой бабушке со своими загадками! — рявкнул я и в ярости ударил пацановки. «Пробил перегородку по запястья и все равно не насквозь!» «Бабушка, черта, тебе тут не поможет!» — спокойно молвил Сансей. «А ярость мешает концентрации удара!» «Смысл же, Коана, вот в чем! Если бы ты читал не только ваших Шекспира и Пушкина. да «Да-да, я читал и того, и другого!» «А был по-настоящему образованным человеком!» «Ты знал бы!» что старым младенцем прозвали великого Лаудзы, цзы Одно из самых известных его изречений гласит «Хвала из уст человека, достойного и хула из уст негодяя, одинаково приятны. И то, и другое подтверждают, что ты на правильном пути. Ученики там бы сразу поняли подсказку и спросили лишь, если одинаково приятны». «Почему же вы ходите только слушать хулу?» «Потому что сатарый младенец не совсем прав. Хула врага еще приятней. Добрый человек может похвалить тебя просто потому, что он добрый. А если бесится враг, значит, ты сделал ему больно. Это очень, очень приятно. Я знаю, что живу на свете не зря. «Ты ведет себя со мной нечестно!» Так я ему и сказал. Он лишь рассмеялся. Третье августа. Коан пятый. Настало время Тамби четвертому назначить преемника. У нас всегда делают это заранее, чтобы смерть Дзёнина не повредила делу. Наши клиенты... Обычно даже не сразу узнают, что у крадущихся сменился предводитель. Тамба вызвал к себе трех старших учеников, каждый из которых обладал опытом и знаниями, достаточными для исполнения высокого долга дзёнина. "Я научил вас всему, что знал", сказал Тамба четвертый "Вы внимательно меня слушали и усердно усваивали науку. Теперь говорите вы, а я «Послушаю. Хочу выяснить, кто из вас уловил в учении самое главное, то, что не было сказано. Кто даст правильный ответ, тот и станет моим преемником, а остальные будут во всем ему повиноваться». Ученики молча поклонились. «Ради чего ты живешь? Вот о чем я хочу спросить. Кто первый? Ты, Хэбби». Спросил он сначала старшего по возрасту, как предписывает учтивость. «Чтобы служить клану?» — не задумываясь, ответил Хэбби. «Ступай», — сказал Тамба. «Тот, кто служит, не может быть дзененом. Теперь ты, самое, ради чего ты живешь». Второй по старшинству ученик без колебаний молвил. «Чтобы после вас во всем следовать вашим заветам и не опорочить вашу память». «Зачем нужен Дзёнин, который будет копировать своего предшественника?» «Ступай ты!» Теперь остался только младший, тридцатилетний Унаги. «Я хочу всегда быть самим собой, человеком по имени Унаги», — твердо сказал он. «Жизнь каждый день гнет меня и толкает, побуждает стать кем-то другим, но я не согнусь и не стану играть чужую роль» даже вашу учитель. Эх, вздохнул Тамба. Я так надеялся, что хоть ты ответишь правильно. Однако твой ответ не вполне безнадежен, поэтому и отдам тебе подсказку. И он показал третьему ученику желудь. Тогда у Наги дал правильный ответ и по истечении времени стал Тамбой пятым. Какого же ответа ждал Тамба-четвертый, и что означал жолудь? Что человек должен быть крепок, как дуб, иначе жизнь сломает его, предположил я. Это ты туп, как дуб, рассердился Сансей. Не бей сегодня по татами, всё равно не пробьёшь. Я тебе дал даже двойную подсказку. Ответ не вполне безнадежен раз, Жолудь, два. Что такое жолудь? Ну, как, будущий дуб? Вот именно. Во-первых, будущий, то есть, может, еще и не станет, сгниет или будет сожран кабаном. А во-вторых, дуб — ни сосна, ни осина, ни клен. Желудь должен прожить свою жизнь так, чтобы стать собой, могучим пятисотлетним деревом. Унаги должен был сказать «Я хочу стать собой», Они. «я хочу быть собой». Что за заслуга, что за цель быть собой? Вот если ты поставил задачу стать тем, что в тебя заложено, осуществиться сполна, тогда ты живешь правильно. Понял, тупица? Приходи завтра. Я не очень-то и расстроился. Пусть кулак немного подзаживет. Четвертое... Августа. Коан, шестой. Сегодня было очень жарко. Перед уроком, как обычно, мы сидели полчаса неподвижно в позе дзадзен, чтобы открыть третий глаз. Но надо мной вилась назойливая маленькая муха и не давала отключиться от земной суеты. Сансею-то хоть бы что, он не раскрыл век, даже когда настырная тварь пристроилась у него на лбу. Я думал, что он ее и не замечает. Но ошибся. «Какой Коан рассказать бы тебе сегодня?» — сказал Т, когда мы встали перед чертовым соломенным щитом. Да вот хоть бы про муху, которая выказывает к тебе такой интерес. Это было правдой. Маленькая дрянь оставила Дзёнина в покое и теперь жужжала исключительно надо мной. Я попробовал ее схватить, но мелкие мухи, как известно, очень проворны. Последние дни своей жизни Тамба-четвертый пробыл в параличе. Великого мастера, прошедшего через тысячу опасностей, свалил удар. Он лежал неподвижно, не чувствуя тела, и мог только говорить тихим голосом и едва ворочая языком. «Как щедра ко мне карма!» — сказал он ученикам в первый день недуга. После долгой счастливой жизни она подарила мне изысканный конец. Я могу завершить свой путь в полном покое. Сегодня я буду вспоминать все важное, приятное и интересное, случившееся со мной. Завтра буду готовиться к переходу на следующий виток Ринне. А послезавтра на рассвете, дождавшись, когда выглянет солнце, остановлю свое сердце, как ты знаешь». Мы это умеем. И вот провел он в блаженных размышлениях два дня. Наступила последняя ночь. Мастер собирался перейти в состояние светлой отрешенности, но над ним велась муха, и светлая отрешенность никак не приходила. Подле ложа дежурил монах из милосердного братства Дайгодзи, пользующего больных. Святой отец сначала напевал сутры. Потом задремал. В конце концов дзёнин позвал его. «Эй, почтенный отче, проснись, убей муху! Она мешает мне обрести просветление!» Монах пришел в ужас. «Убить живое существо? Если хочешь, я могу махать рукой, чтобы отгонять от тебя насекомое!» «Не будь болваном!» — прохрепел тамбо четвертый. «Как я достигну отрешенности, если ты будешь размахивать у меня перед носом своей пятерней?» «Как тебе угодно, сын мой», — поклонился кроткий монах и снова задремал. А Тамба, скосив глаза на муху, усевшуюся у него на кончике носа, сказал себе, «Вот я, убивший или обрекший на смерть сотни могущественных людей, власти над мухой» и умру под ее торжествующее жужжание. Какой бесценный урок преподал мне напоследок Всевышний! И приказал своему сердцу остановиться, и умер. Итак, что за урок преподал Будда Дзенину напоследок? Честно говоря, мне было недокоено, я следил за треклятой мухой, которая мельтешила у меня перед глазами, и все время отвратительно жужжала. Она как раз села на соломенный мат, который мне предстояло пробить. И я ударил со всей возможной быстротой и точностью, чтобы раздавить гадину. Мой кулак прошел насквозь, через все слои, и я оцарапал себе локоть. «Молодец», — похвалил Те. «Но в чем урок Будды? В том, что муху надо бить, пока она сидит». — буркнул я, с трудом вытаскивая ободранную руку. — И пока ты можешь ее прибить, — одобрительно прибавил Сансей. — Хорошо, стекло разбито. Завтра перейдем на третью ступень. Пятое августа. Первое стихотворение. Третья ступень называется... «Утоньшить душу», — сказал учитель. Люди появляются на свет, за исключением очень немногих, с неотесанными грубыми душами. Многие так потом и живут до смерти, их души остаются тупыми, как дубина. Но тот, кто правильно воспитан, натачивает свою душу до предельной остроты. Душа, достигшая идеальной тонкости, легко проникает через ячейки любой сети, в которую человека ловит карма. Для этого и существует поэзия. Она помогает душе обрести тонкость. «Я что же, буду сочинять стихи?» — удивился я. «Не сочинять. Где тебе? Ты будешь их слушать. И раскрывать их истинный смысл. Если получится, значит твоя душа уже достаточно тонка, чтобы мы могли считать ступень пройденной. «Трехстишь я, да?» — спросил я, зная, что японские хокку иногда бывают труднопонятны для того, кто не знает обстоятельств их написания. Да, я буду читать тебе стихи, сочиненные Тамбой Седьмым. Он жил в эру надежной безопасности, когда Япония из-за долгой безмятежной жизни стала похожа на заросший кувшинками пруд. Работы у крадущихся было мало, а досуга много. Тогдашний Дзюнин со скуки увлекся стихотворчеством и достиг вершин мастерства. Он написал много Хокку и один танка. Его стихи изысканы, но человеку с толстой душой их значение не раскрыть. — Готов? — Готов-то я готов, — ответил я. — Однако мне говорили, что всякий волен толковать смысл Хокку и танка по-своему. Единого толкования никто не навязывает. Выдающееся стихотворение, поэтому и выдающееся, что допускает много прочтений. Чем мое будет хуже любого другого? «Потому я и привел тебя сюда», — сказал ты. «Сегодня мы занимались не во дворе, а в зале для тренировок. И заложив свое толкование стихотворения, ты должен будешь взбежать вверх по стене». Оттолкнуться ногой от потолка, перевернуться и приземлиться, сохранив равновесие. Если не получится, значит твоя догадка неверна. Стена была в добрых две сожжений. Ты учил меня искусству Кабабасири, когда с разбега взбегаешь по вертикальной поверхности. Но так высоко никогда. Я вздохнул, уже чувствуя, что на этой ступени застряну надолго. Слушай, не умом. «Душой», — предупредил учитель, и продекламировал такое стихотворение. «Подняться дымкой, чтобы проплыть облаком. Жизнь — летний дождь». «Растолкуй-ка, попробуй». Я задумался, чего делать категорически не следовало. «Почему дождь именно летний понятно?» — сказал я себе. Осенью в Японии прекрасная ясная погода, сезон дождей в начале лета. Поскольку тамба номер семь считается утонченным поэтом, тут наверняка какая-то сентиментальность. Даже самые свирепые японцы ее обожают. Смысл в том, что жизнь печальна, и любые мечты, воспаряющие к небу, заканчиваются слезами. Выдвинул я версию, на мой взгляд, весьма тонкую. Ты жестом предложил мне пробежаться по стене. Я пригнулся, взял хороший старт, оттолкнулся ногой, три раза мелко переступил и с грохотом сверся вниз, ушиб колено. В комментарии к сборнику стихотворений Тамбо Седьмого про это Хокку говорится. Сансей написал трехстишье, глядя, как от земли, под лучами солнца, поднимается пар и представил себе цикличность бытия, как путь водяных капель, от тепла, превращающихся в пар, затем в облако, а потом проливающихся на землю дождем. Черт, — мысленно выругался я, — первый класс гимназии, круговорот воды в природе, и уныло побрел прочь. Завтра буду умнее, то бишь одухотворенней. 6 августа. Второе стихотворение. С утра я упражнялся, разбегался и пробовал взбежать на стену консульства. В окно выглянул консул, встревоженно посмотрел, спросил, не отвезти ли меня к врачу. Масса дулся. Обижается, что я хожу на занятия к Т без него. Честно говоря, мне просто не хочется выглядеть перед своим слугой безнадежным тупицей» подозреваю, что масса постиг бы философию крадущихся много быстрее. Сенсей встретил меня у дверей зала, показал на пол. Там были рассыпанные терновые колючки. Это чтобы ты быстрее разбегался. А теперь слушай хокку, сочиненная там бы седьмым в первый день третьей луны десятого года эры Кёхо. Это стихотворение, как и вчерашнее, жизнь. «Жизнь — всего лишь сон, привидевшийся во сне», — говорят глупцы. Посмотрим, расколет ли этот орех твоя квадратная западаная душа. Надеюсь, ты знаешь историю куртизанки, сочинившей перед казнью стихотворение об иллюзорности бытия, что оно не более чем сон внутри сна. Только японка способна на такое. Почему же Тамба называет красивую синтенцию словами глупца? Во-первых, ничего особенно японского в этой идее нет, язвительно ответил я. У американца Эдгара По есть точно такие же строчки. Во-вторых, я полагаю, что Дзюнин, будучи мастером земных дел, с презрением относятся к фантазерам, которые оправдывают свою никчемность, объявляя окружающий мир химерой. Все то, что грезится в глазах живым, лишь сном во сне является простым. Ну — Ну-ну, — добродушно покивал Те. — Если такое толкование возможно, ты без труда достигнешь потолка. Я разбежался огромными прыжками, чтобы поменьше колодца от тернии, но не рассчитал последний скачок и приложился к коленам, грудью и лбом о стену. Потряс головой, чтобы вытрясти из ушей звон, услышал уютный голос Сансея. «Ты совсем ничего не понял в этом, Хокку. Тамбо седьмой, конечно, не отрицает иллюзорности бытия. Никто еще не сумел доказать, что мир, который ты видишь, существует на самом деле, а не в твоем воображении». Смысл последней строчки в том, что лишь дурак придает какое-то значение тому, существует мир на самом деле или нет, как будто это что-то меняет. Человек, живущий по твердым правилам, исполняет их не для внешнего мира и не для других людей, которые, возможно, ему привиделись. Он делает то, что он делает ради верности самому себе, и с этой позицией никто. Никогда тебя сбить не может. Да и ощущения, переживаемые во сне, не менее остры, чем те, что мы испытываем наяву. Иди, и завтра разбегись получше. Кто боится наступить на колючку, никогда не взлетит. 7 августа. Третье стихотворение. Во второй день третьей луны десятого года эры Кёхо Дзёнин Тамба-седьмой написал следующее стихотворение на ту же тему. Сказал сегодня учитель. «Прежде чем я прочту тебе Хокку, должен пояснить, при каких обстоятельствах оно было написано. Это поможет тебе проникнуть в суть. Третья луна, месяц Яйой, не соответствует вашему марту. Обычно Яйой Приходится на апрель. И во второй день месяца ее десятого года надежной безопасности в Осаке расцвела сакура. Так написано в комментариях к книге. Понятно, кивнул я, хотя пока понятно ни черта не было. Колючки по-прежнему были рассыпаны по полу, но преамонитус преамунитус я засунул в носки стельки. Вот что сочинил и записал кисточкой на бумаге Тамба-седьмой, сидя под цветущими вишнями подле храма Ситенна. «Каракатицу или морскую звезду — выбор рыбака». И те выжидательно на меня уставился. Так я и подозревал, про Сакуру он сказал не чтобы помочь, а чтобы заморочить голову. «Ничего себе на ту же тему! Где сакура, а где рыбак?» «Отключись», — приказал я мозгу. Мозг охотно повиновался, но проще от этого не стало. Промедление будет засчитано, как провал», — промурлыкал Тэ кошачьим голосом. Он получал удовольствие от моего замешательства. «Каракатиц вы, японцы, едите, а морских звезд нет», — сказал я. «Рыбак, который ловит то, что несъедобно, никчемен». Там бы седьмой имел в виду, что человек сам выбирает, выйдет ли из него польза и толк, или же он останется пустоцветом. Я разбежался и довольно резво поднялся до середины стены, а дальше, увы, пришлось оттолкнуться, перевернуться и, описав сальто, приземлиться на пол. На ногах, правда, я не устоял и весьма неэлегантно плюхнулся задницей на татами. «Я же подсказал тебе стихотворение на ту же тему, что вчерашнее, то есть об иллюзорности жизни, о сне, увиденном во сне», — укоризненно молвил ты и про цветущую Сакуру объяснил. «Был уверен, что ты угадаешь смысл, но у тебя вся душа ушла в эти западные картонки, которые ты тайком засунул в свои таби картонки помешали тебе как следует разогнаться и привязали твою душу к ступням настоящая хоку никогда не заботится о том что съедобно а что нет это не кулинарный рецепт разница между каракатицей и морской звездой в том что первое уродливо а вторая прекрасна смысл хоку Следующий. Пускай жизнь тебе приснится, но каким будет этот сон, уродливым или прекрасным, зависит только от тебя. Сегодня ты проявил себя каракатицей. Уходи. Сам-то каракатица. Пробурчал я по-русски и побрел прочь, устыженный. Восьмое августа. Четвертое стихотворение. В третий день третьей луны десятого года Кёхо Дзёнин Тамба-седьмой сидел на том же месте, но смотрел не на цветущие вишни, а на храм Ситенно. Так написано в комментариях, а стало быть, это имеет значение. В старинные времена люди не записывали того, что несущественно. Так начал урок Т сегодня. Я слушал, закрыв глаза и настраиваясь на поэтическое. Утром я провел предварительную подготовку. Проснулся перед рассветом, залез на крышу консульства и созерцал восход, шепча красивые стихи. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. О май лавс лайка ред ред роз, Духас дайментен унд парлен, Хоме либре пенсьор, Цекрой стусенд пансанд, Данс цемонде. Последнее стихотворение Жерара де Нарвале, Совершенно буддийское, я еще и перевел на русский. «Подумай, человек, мыслитель вольный, Тебе ли одному на душа?» Одним словом, я чувствовал себя в должной степени утонщенным, и все же трехстишье опять поставило меня в тупик. Оно было такое — я в полудреме смотрю на храм Ситенна, а он поразрачен. Да без его знает седьмого тамбу, что ему привиделось весенним днем в восоке сто пятьдесят лет назад. Но вчерашнее стихотворение было про красоту. — Наверное, и это о том же. В трепетной солнечной дымке, делающей воздух переливчатым, здание действительно может показаться прозрачным. — Это стихотворение об эфемерности бытия, — решившись, сказал я. — Ничто не вечно, даже древний храм, он тоже химера. — Интересное толкование, — задумчиво молвил Те. — Шитош, вот стена, вот потолок. — Проверь угадал ли ты я разбежался прямо по колючкам стелек я сегодня не надел боль просто пришпоривала меня не мешала а помогала мне не хватило до потолка всего двух шагов и приземлился я не как вчера а довольно прилично но все равно испытания я не прошел ты правильно почувствовал что это хокку продолжает тему иллюзорности сказал сансей они так и называются Три трехстишья о сне, написанные в третий месяц года. Сказано же, в полудреме, но суть-то уловил неверно. Тамба смотрит не на цветущую сакуру. Он отвернулся от нее и глядит на храм. То есть его душа обращена к Будде. Но храм утрачивает незыблемость, он прозрачен. Это означает что и Будда вполне может оказаться иллюзией. Как знать, вдруг и его не существует. Но и это не имеет никакого значения. Правила существования не меняются, даже если Бога нет. И ты во Вселенной совсем один. Приходи завтра, туподушный. Девятое августа пятое стихотворение трехстижя слишком блаконичной для твоей западной души вы европейцы приучены к многословию нужно повторить одну и ту же идею и так и эдак чтобы до вас наконец дошло сказал сегодня т со своей вечной снисходительностью которая меня изрядно бесит потому ваши стихи так длинны избыточный и тривиальный я решил, что облегчу тебе испытание. Как я уже говорил, кроме множества хокку, там бы седьмой написал одно пятистишье. Может быть, твоя душа протиснется, если добавить еще четырнадцать слогов, две дополнительные строчки. Я знаю, что танка может навести мути не меньше, чем хокку, и не особенно обрадовался. Скорее насторожился, и не напрасно. Классический танка нашего учителя-поэта называется «Точка и круги». Это стихотворение дети клана заучивают в восьмилетнем возрасте. Ты по своему развитию примерно там и находишься. — Спасибо большое, — поклонился я. — Ты милостиво кивнул. — Не за что, ты заслужил. Японцы не знают сарказма. Вот это великое пятестишье, без которого нашему ремеслу научиться невозможно. Точка, красный круг, потом розовый, синий, бело-пурпурный и наконец зеленый. Ты их или они тебя? А, довольно тупо переспросил я. — Что за ребус? Я такие разгадывал подросткам в журнале «Всякая-всячина». — Закорой глаза, окунись в каждое из этих цветов, — подсказал Т, глядя на мою ошалевшую физиономию. — Ощути их температуру. — У цвета есть температура? Глаза-то я закрыл, ну, красный, горячий. «Розовый, тёплый, синий, успокаивающий, бело-пурпурного цвета не существует, чёрт знает, что это такое. Зелёный, зелёный, трава зелёная, лес. А в общем, ничего не понятно. Ещё и точка какая-то. Я представил точку вокруг концентрические разноцветные круги. Сансей ткнул меня пальцем в лоб. «Отвечай!» «Это мишень», — сказал я. Нужно не отвлекаться на многоцветность бытия и целить в точку. Так ты победишь соблазны, которыми отвлекает тебя суетный мир. Разогнался, взбежал по стене и довольно резво, но до потолка так и не достал. — По крайней мере, ты хорошо сваливаешься вниз, — заметил Т. — А танка — вот о чем. Точка — это я. Первый ближний круг — семья, с которой человека связывает любовь. Второй круг, розовый, — это круг дружбы. Третий, синий, — это фурусата, родные места, к которым человек привязан и где он живет. Четвертый — Япония с ее бело-пурпурным флагом. Во времена поэта это был не флаг, а императорский герб. Пятый круг — зеленая планета, на которой мы все живем. Ценность человека — определяется тем, кто кого изменяет сильнее, окружающий мир тебя или ты его. Кто-то влияет только на семью, кто-то на ближних людей, кто-то на свою деревню или город, кто-то на всю страну, а кто-то на целый земной шар. Но большинство просто окрашиваются в цвета окружающего мира и от того совершенно никчемны. «Ничего себе!» — пробормотал я. «А нельзя как-нибудь обойтись без третьей ступени? Моей душе до такой степени не утоньшится!» «Процесс важнее целей», — молвил ты. «А без третьей ступени учение не может считаться законченным. Не умеющий бегать по потолку, в конце концов, споткнется и на земле. А ведь бегать по потолку так просто!» Он развернулся и не просто взбежал до потолка, но еще и пронесся надо мной вниз головой и сбежал по противоположной стене. Десятого августа, шестое стихотворение. Тэ встретил меня со вздохом. Никто из моих учеников еще не возносился так долго на этой приятной ступени. Все-таки вы, красноволосую очень уступаете нам, японцам, в тонкости души, в куксе и любви к прекрасному. На сей раз я выбрал Хокку, которая Тамба седьмой сочинил для своего сына, когда тот перешел грань, отделяющую первую пору жизни от второй. — Когда это происходит? — спросил я. — В шесть лет. До этого возраста маленькому человеку разрешается жить беззаботно, ибо он еще слишком мал, чтобы сознавать долг и ответственность. Но с шести лет ребенок становится учеником, а учения легким не бывает. Вот какое трехстишье прочитал Тамба своему сыну, будущему Тамбе Восьмому. И тот усвоил урок на всю жизнь. Кто лучший сансей? Конечно, гусеница. И лебеденок. «Боюсь, тебе это будет трудновато», — грустно произнес ты. «Но мое терпение безгранично. Мы изучим все 128 стихотворений Тамбы Седьмого, а потом перейдем к поэзии монахов-отшельников Яманы. Но я научу твою душу тонкостей». «Лучшие сансы и гусеницы и лебеденок, потому что в начале жизни они уродливы, а в зрелом возрасте прекрасны», — уверенно сказал я. Серый птенец становится элегантной птицей, а мохнатая гусеница — легкокрылой бабочкой. Так и нужно прожить свою жизнь». Поизумленно расшеившимся глазам учителя я сразу понял, что ответ верный. «Ты никак этого не ждал. Окрыленный я взлетел по стене не хуже бабочки, оттолкнулся ногой от потолка, перевернулся и встал как вкопанный. «На тебя, наконец, не зашло, Саторий!» — воскликнул ты. «Всегда невозмутимый он был взволнован. Твоя душа пробудилась. Это настоящее чудо. А чудо лучшее из подарков Будды». Я скромно молчал, не желая разочаровывать Сансея. Он считает себя знатоком не только восточной культуры, но и западной, поскольку читал Шекспира и Пушкина. До сказок Андерсена, однако, его ученость не простирается. Как только я услышал слово «лебеденок», смысл мудреного Хокку сразу раскрылся. Гусеница, пожалуй, была уже лишней. — Поздравляю, ты достиг третьей ступени, — провозгласил ты. Это означает, что твое дошкольное образование закончено. Неделю отдохни, и мы приступим к занятиям в начальной школе крадущихся. «Что -что — Что-что? — ахнул я. Я думал, что уже получу аттестат зрелости, или как он у них называется, а это было только дошкольное обучение. Какие же тайны откроются мне в будущем? На этом записки Эраста Петровича за энстый год обрываются. До начальной школы нинзюцу он так и не доберется, потому что на следующий же день, энстого августа, Началось приключение, заставившее Фандорина забыть об учёбе. Конец.